Глава 9. Пропажа. Лилейт брела по пыльной дороге, петляющей между одинаково аккуратными белыми домиками с красной крышей. Людей было немного, в основном старики на лавках, в тени раскидистых деревьев, да дети. Небо затягивали серые тучи, обещая монотонный дождь. Ветер усиливался, прогоняя людей с улицы, поднимая клубы пыли с дороги. Охотница запахнула прохудившийся синий плащ и вздрогнула от окрика. «Постой, охотница!» Ее нагнала невысокая пухлая женщина с растрепанными седыми волосами. Она заламывала руки, будто размышляя, стоит ли начинать разговор с незнакомкой. Видимо, какая-то из мыслей победила, и женщина заговорила. «Светлых дней, теплых звезд! Мое имя Фария!» Тихих ночей, попутных ветров, лилиит. Деточка, правду говорят, ты одна из возродившихся истинных охотников. Кто говорит? Неприятное чувство нахлынуло налил. Да, все? Неопределенно махнула рукой собеседница. Я чем-то могу помочь? Постаралась заглушить девушка беспокойство. Фария опустила взгляд вниз, туда, где у охотницы висел меч. «Сын у меня пропал. Третий день уже пошел. Я ходила к госпоже, она сказала, что разберется. Но сколько ждать-то можно?» «Не думай, я заплачу». Лилит кивнула. Она за этим и пришла в деревню с оружием. Деньги заканчивались, а в путь она планировала отправиться как можно скорее. Это сейчас кровь и пища достаются им бесплатно. Но пора подумать и о будущем. «Пятьдесят серебряных». — шепотом проговорила Фария. Это были неплохие деньги. В самой дешевой таверне место для человека с ужином без вина обходилось в 80 медиков. Если с лошадью путешествуешь, то еще 20 монет за место для животного. Таким образом, если экономить, можно прожить на один серебряк в день. Когда вы в последний раз видели сына, Илхарт пошел в лес с другом, бегло заговорила подданные официлы, и оглянулась, дабы убедиться, что никто их не подслушивает. шаану вернулся вчера». Кожа на лице свисает ошметками. Один глаз вытек, что-то мямлет. Говорят, что языка у него во рту нет. Лилит нахмурилась, подумывая о том, что согласилась на слишком малую плату. Афария тем временем продолжала. «В лес они ходили, хотели оленя забить». Мясо, знаешь ли, даже со щедрой платы семейства Дехасти купить не всегда получается. Вот и нет моего мальчика. Хорошо. Охотница вздохнула. Опишите, как выглядит Илхард, и мне потребуется его вещь. Любая. Женщина понятливо кивнула головой, но ничего не сказала, заглядывая девушке в рот. Что? Ты найдешь его? Глаза матери горели последней надеждой. «Если он жив...» «Не смей так говорить!» — завопила Фария. «Жив? Чует сердце матери?» «Если он жив...» — повторила Лилит, не обращая внимания на виск. «Я его найду. Но деньги вперед!» Женщина нахмурилась. «А если не найдешь?» «Тогда я найду его тело!» не скрывая правду, ответила охотница. Фария поджала губы. «Что стало?» — поторопила ее охотница. — Неси деньги и вещь Илхарда захвати. Женщина кивнула и побежала к одному из домов. Лилейт присел на лавку. С неба начали падать первые мелкие капли, будто кто-то через сито воду пропускал. Нахлынули на охотницу воспоминания о ее первой охоте, когда понесло ее в рощи первородных по дождю. С ней пошел Рейнер, тот кого она любит до сих пор, тот, кого нет больше рядом. Но больше всего пугало ее то, что начинала она забывать родное лицо, его голос и чувства, что испытывал рядом. «Я отомщу за тебя», — Эли слышно прошептала Лилиид, «за всех, кто погиб в Гудросе». Она дотронулась до Эфеса меча, который висел на поясе. Обмотанную кожаными ремешками рукоять украшала выжженная надпись. Лилиит. Именно ее имя парень нанес на меч, который выковал его отец, кузнец Тейн. Выдернула девушку из воспоминаний возвращение нанимательницы. Фария стояла перед охотницей и протягивала небольшой кинжал с деревянной рукоятью. Илхарт не взял его с собой. Еще тогда почуял неладное. Он с ним никогда не расставался. Лил взяла в руки оружие, Нож был небольшой и хорошо ложился в руку. Потемневшая рукоять говорила о том, что им часто пользовались. «У него темные волосы и глаза, несколько шрамов на лице». Говоря это, она передала девушке небольшой мешочек, звякнули монеты. «Темная кожаная куртка тоже была на нем». Тремавшая до этого мысль подняла голову. «Селис предписала ему путь охотника». Вария кивнула головой. «С особенности, если я найду труп, то почем должна опознать твоего сына?» Слезы брызнули с глаз женщины, и, всхлипывая, она ответила. На правой руке нет двух пальцев, и мочка левого уха отсечена. Они шли на север селения Если я не вернусь к ночи, иди в поместье и доложи обо всем, что тут произошло баронессе». Фария побледнела, но спорить не смела. Лилит вернулась к крайнему двору и отвязала огонька от яблони, под которой оставила. Малабу посмотрел на свою хозяйку весьма красноречивым взглядом, а из-за сарая послышались смешки мальчишек. «Что, успел уже кого-то слопать?» Слишком громко поинтересовалась охотница у коня, получая еще один осуждающий взгляд. «За домом кто-то ойкнул?» а потом послышался топот и шлепки босых ног. Девушка залезла в седло и накинула на голову капюшон. «Поехали, мальчик. Сегодня мне нужна твоя помощь». Малабу фыркнул, но послушно двинулся по дороге, хлюпая копытами по лужам. По темному небу было сложно определить, как давно минул полдень, но Лилит упрямо направляла огонька на север. Когда лес обступил их с двух сторон, а за спиной частоколом стали деревья, охотница спешилась и вытащила из вьюков лошади кинжал Илхарда. Девушка была уверена, что она сможет с помощью своей силы отыскать хозяина оружия. Конь с плохо скрываемым интересом наблюдал за хозяйкой, а Лил уже вцепилась в рукоять двумя руками и зажмурилась. Она представляла алую нить, которая оплетает нож и падает на землю. Сделав глубокий вдох, Лилит открыла глаза, замечая, что почва стремительно летит ей в лицо. Огонек заржал и подставил морду, ловя обессилевшую хозяйку. Выпустив кинжал, охотница вцепилась в длинную коричневую гриву. Малабу заржал, но головой не мотнул. — Спасибо! — погладила она коня по шее, уже твердо держась на ногах. Временная слабость прошла. Лилит подняла оружие и стряхнула с него грязь. Нить, что должна была привести ее к хозяину кинжала, не появилась. Чувствуя себя беспомощной, Лил обратилась к огоньку. «И что делать будем?» «Между прочим, тут деньги и на тебя», — хлопнула охотница себя по поясу, на котором висел мешочек с пятьюдесятью монетами. Малабу возвел очи к небу, а потом припал головой к земле и принюхался. Надеяться на нюх лошади было глупо, и девушка еще раз обратилась к своим силам, пытаясь нащупать ту связь между человеком и его оружием. Но они оставались глухи к просьбе охотника. Лилит взяла под узцы упирающегося коня и направилась глубже в лес. Высокая трава цеплялась за штанины, мелкие капли проскальзывали между листьями и время от времени попадали по курносому носу охотницы. Огонек пригибал голову к земле, будто пытаясь что-то разглядеть. Девушка же сжимала в свободной руке кинжал Илхарда. Конь заржал и дернул хозяйку на себя так, что та вывернула руку. — Какого ляда ты делаешь? — зарычала Лилит, массируя вывихнутое плечо. Огонек загорцевал на месте, и, не почуяв сопротивления, ломанулся куда-то в чащу. «Да чтоб тебя!» — вырглась охотница и побежала за скокуном. Малабу не обратил внимания на окрики хозяйки, его влекло вперед неведомое чувство. Конь не понимал, что происходит, но противиться этому внезапному, такому радостному и щемящему чувству не хотел. «Не мог!» — копыта поднимали брызги из неглубоких лужиц — Сильные ноги с легкостью переносили тело через поваленные деревья и рвы. Огонек совершенно забыл о том, что только что оставил свою хозяйку в лесу одну. Лилиит продиралась через чащу, кляня непослушную клячу, на чем свет стоит. Отпечатки копыт были видны на мягкой земле. Спустя полчаса девушка вышла к мелкой речки. След Малави обрывался. «Несносное животное!» Выругалась она, пытаясь понять, куда делась лошадь. Побродив по берегу и не найдя следов, Лилейта развернулась к лесу, собираясь вернуться и еще раз пройти по следам огонька, может, упустила что. — Что ты тут делаешь, прекрасное создание? Привалившись к черному стволу, стоял высокий мужчина с рыжей бородой. Глубокий капюшон скрывал глаза. — Назовись! — Незнакомец хмыкнул и улыбнулся, ведь девушка молниеносно выхватила меч и направила на него. Илхард из Коинхарналия. Лилит вспомнила слова Фецилы о том, что название деревушки дал ее погибший отец. Женщина говорила, что на трезвую голову название поселения не произнесет, и охотница теперь понимала, почему. Илхард? Сын фарии? Неужто маменька за мной девку послала?» Рассмеялся Рыжеборудый. «Что ты оставил в деревне, хотя всегда брал с собой?» «Нож», — нахмурился мужчина. «Где он?» Лилит протянула вперед левую руку с зажатым в кулаке кинжалом. «У меня». «Что стало с твоим спутником? И почему ты шляешься по лесам вместо того, чтобы вернуться домой?» Шану испугался и убежал, оставив меня одного. «Без оружия!» — развел руками Элхард и откинул капюшон. Из-под кустистых бровей на охотницу смотрели пронзительные зеленые глаза. Лилит закусила губу. Что-то не складывалось в рассказе Илхарда, да и выглядел он намного старше, чем она его представляла. Но какой мужчина, будь он хоть трижды охотником, будет жить с матерью в возрасте за тридцать? Рыжебородый не торопил девушку, а лишь с интересом рассматривал. Шану покалечен, наконец переборов себя, заговорила Лил. Вернулся в деревню с ободранным лицом, без глаза и языка. Элхарт не ответил, лишь сцепил слязгом зубы. «Что ты скажешь на это?» «Вечереет, а ты далеко за территорией поместья Дыхасти, без лошади». «Без лошади», согласилась охотница. «Где она?» Мужчина улыбнулся. Мне почем знать. Хорошо, ты прав. Лилит убрала меч. Нужно она так и не купила. Не хотела. Пояс, сделанный Рейнером, имел петлю для оружия. Цепляясь крестовиной, меч прижимался Эфесом к бедру. В деревню? Уже слишком темно, заполутаем. В получасе пути есть заброшенная лесопилка. Там можно переждать до утра. Все же небезопасно тут по ночам. — Что ж, пусть будет по-твоему. Девушка послушно сложила руки на груди, наблюдая за Элхардом. Мужчина почесал бороду и ступил на лесную тропку. — Идешь? — А куда я без коня? — Да и тебя я обещала твоей матери привезти. Рыжебородый промолчал и махнул правой рукой, указывая путь. Охотница хищно осклабилась. Двигаясь вслед за Элхардом, она придумывала план действий. Интуиция ее не обманула. На правой руке мужчины присутствовали все пальцы. Цвет волос и глаз не совпал. Это был Нейл Харт.